Глава 59. Сальважиры искали утиль, в особенности активно одна из них. Пираты пиратствовали, военные поезда отыскивали новые острова и объявляли их собственностью манихики. А звери? Кальпаферекс — не самый предсказуемый крот. Прожорливость и мощь сделали его королем подземного мира. И что же? Не было никакого сомнения в том, что насмешник Джек, философия капитана, сменил тактику. Он копал быстрее, описывал зиги и закладывал заги уже с куда меньшей охотой, чем раньше, предпочитая идти по прямой. То, что он делал теперь, хотелось назвать одним словом ⁇ бегство. Бзиг капитана в отношении этого животного заразил всю команду. Энтузиазм ⁇ это вирус такой же, как любопытство или одержимость. Есть люди, вирусоустойчивые, у них иммунитет. Вот и в команде Медаса кое-кто потихоньку плевался, глядя на эту гонку, но их плевки бесследно впитывались в грязь, другие пробовали уговорить офицеров вернуться к более традиционной охоте, Вуринам нервничал. Но они были в меньшинстве. Офицеры Напхи по очереди следили за радаром, И поезд не останавливался, продолжая преследование ночью и днем. Мимо пролетали изолированные города на краю света, в темноте похожие на стаи светлячков, скалы. Насмешник Джек пер на север, прочь от своих обычных охотничьих угодий. — Тебе понравилось бы, — шептал доктор Фремла, стоя на палубе и глядя в пустоту ночи, которую узкий луч их головного прожектора Растегивал перед собой словно замок молния и, проходя, застегивал снова. «Надеюсь, что жизнь Салеважира пришла с тебе по вкусу!» На рифе Утиля было полно съеденных ржавчиной поездов и человеческих костей. Ветер гонял по нему пустые панцири больших земляных жуков, Изброшенные огромными сороконожками чулки старой кожи такой величины, что в них запросто могли уместиться по нескольку человек сразу. Птицы обычно избегали этой почти безрельсовой местности, но именно над ней кружило теперь, по крайней мере, одно существо с крыльями. Смешанная с мусором земля закипела, что-то поднималось из нее на поверхность, шумом и воем. Разбрасывая пыль и куски отбросов, показался вращающийся предмет. Это была обшитая металлом кабина, длиной с вагон. Она вылезла, пятясь задом, и шлепнулась на рельсы сикось-накось. Подземный снаряд, устрашающий в своей обтекаемости. Когда пыль вокруг осела, в снаряде открылся люк, и из него показалась голова. Исследовательница глубин обозревала окрестности. Для этого она сняла защитные очки с лица, на котором кожа полностью скрылась под слоем грязи и машинного масла. «Так, ладно», — сказала она себе. «Вылезли, значит?» Она щелкнула пальцами. Потрескивая и сопя точно от обиды, механизм принялся преобразовывать свои шасси в многочленные хваталки — механические руки. Травизанда Сирока оглядывала мусорный ландшафт с бесстрастием профессионала. Она держала путь туда, где, по слухам, лежал потерпевший недавно крушение товарный поезд и где еще было чем поживиться. Сирока поджала губы. Глядя на нее, вы решили бы, что она, наверное, оценивает приблизительную рыночную стоимость того, что видит. И были бы правы. Вдруг что-то спикировало сверху и заметалось совсем рядом с ней, создавая колебания в воздухе. «Привет», — сказала Сирока. Ее очки снова поползли наверх, загудел и защелкал зумер. «О, правда привет», — повторила она. «Ты, как я погляжу, не здешняя». Она снова поджала губы, но на этот раз совсем не потому, что думала о деньгах. «Немного мяса», — сказала она и веревка похоже предстоит поудить в небе у меня гость